Когда рассаживались за стол, последовала некоторая заминка, поскольку женщины не желали уступать место рядом со мной Таймиру, и им самим хотелось пообщаться, но с князем особо не поспоришь, а потому справа от меня оказался сын Китара, слева престарелый Легра, страдающий глухотой. Старик сначала порывался меня о чем-то спрашивать, но примерно после пяти вопросов «Что?»,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 — Таймир! — протяжно, с долей удивления произнесла я. — Да, Иржина! — княжич понизил голос, и в нем появились вкратчивые урчащие нотки. — Что вы делаете? — я захлопала ресницами. — Нет, что он делал этой дураку, понятно. Но я же сейчас блондинка, вот пусть объяснит. — Иржина! — и снова урчание в голосе.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 «Это да», — кивнул парень. «Племяшки они такие, я сам их порой боюсь». «Где они?» Себастьян, успокаиваясь, сделал два глубоких вдоха и быстрым шагом направился к нам. «Видите, лорд, и кстати». Он окинул Леграса презрительным взглядом. «Скажите спасибо, что Иржина не стала драться. А то бы одним фингалом вы не отделались. Рука у нее тяжелая». Таймир покосился на меня но мудро промолчал.